Голова шестая. После того случая Катя все выказала с Сергею и даже пригрозила ему, что не остановится ни перед чем, если эти отморозки хотя бы взглядом напугают детей. Сергей впервые видел такую свою жену. Он пообещал ей завязать с наркотиками. Теперь он сидел дома и никуда старался не высовываться. Он боялся, что эти уроды придут за своим оружием. Но Катя знала. что они больше не вернутся. Она не до конца понимала, что значит это кольцо для них, но то, что оно имеет какую-то силу, она знала. В магазин у Кати процветало. Она успела закрыть кредит, отдала долг Вике, чтобы не отдавать большие проценты. Ей захотелось купить дом в ипотеку. Кате жаль было девочек, которые всю зиму спали в кровати одетые. Она признала себе, что больше ни дня не останется в этой холодной землянке. Катя поняла одну вещь: надеяться нужно только на себя в этой жизни, ну и, конечно же, на Леру, потому что только в молодости имеешь настоящих друзей, а во второй половине жизни новые друзья имеют уже тебя. Александр с Ниной косились в е е сторону: надо же, к а т ь к а опять на плаву, да еще дом собирается купить. А Катя, когда их видела, всегда вспоминала слова любимых стихов. Для кого-то дружба тоже бизнес, выгодная сделка без потерь. Если же итог пойдет на минус, новый друг укажет вам на дверь. Лера была в магазине в тот день, когда Катя поехала за товаром на оптовый рынок. Она иногда выручала Катю и сидела в ее магазине с журналом мод в руках и ждала, когда Катя приедет. Она знала, что магазин должен всегда быть открытым. Продавать она, конечно, не умела, но сидела в магазине красиво. И если уж очень хотелось кому-нибудь купить платье, это ему с трудом, но удавалось, потому что Лера всегда говорила н е б р е ж н о "Выбрали, я рада за вас. Деньги бездачи с готовьте и кладите вот сюда на стол. Катя приедет и заберет." Когда Катя приехала с товаром, Лера встретила ее с криками. Она не могла пережить новость, что к а т ь к а переносит покупку дома на неопределенный срок. Ты что, дура? Сделка переноситься не будет, кричала на подругу Лера. Мы же нашли тебе классный дом, так что давай быстрее оформляй кредит. Звони моему банкиру и спроси его, может ли он тебе п е р в ы й выдать кредит десятого числа. Банк открывается в девять часов. Ты получаешь деньги первая? И мы идем оформлять эту покупку. Лера, не кричи на меня. Дело в том, что твой банкир сам позвонил и сказал, что пока с кредитом придется подождать. Что-то у них там не получается. Поэтому я позвонила хозяевам дома и сказала, чтобы они его продавали, так как у меня на сегодняшний день денег нет. Как это нет денег? Ты же положила в этот банк все свои сбережения. Банкир лично мне обещал, что ты будешь VIP-клиентом этого банка. И что в любой момент, как найдешь объект, он отдаст тебе твои деньги и еще даст кредит под маленькие проценты на оставшуюся сумму, которой тебе будет не хватать, возмущалась Лера. Он же все-таки мой бывший любовник. Он не должен подвести тебя. Я сейчас ему позвоню. Катя нашла банк в городе Кисловодске. Лера познакомила ее со своим любовником-банкиром. В его банк Катя и положила все свои деньги. Он обещал дать кредит. под маленькие проценты и быстро оформить ипотеку, если денег на покупку дома не хватит. Единственное условие, что деньги не должны сниматься до покупки дома и вернуться вкладчику только, когда он найдет жилой объект, который захочет приобрести. Но для того, чтобы стать вип-клиентом этого банка, нужен был первоначальный капитал. л е р у говорила, как всегда, в и к у и та с удовольствием одолжила Кате сто пятьдесят тысяч рублей. Конечно же, опять под проценты. Деньги и дружба вещи несовместимые. Это знают все. Три лучшие одногруппницы подруги и Зиньяза Катя, Лера и Вика были настолько разными, что даже преподаватели удивлялись, что у них может быть общего. Вика была помешана на деньгах, она их постоянно копила. Лера на мужчинах, она их коллекционировала. А Катя на учебе. Она очень любила заниматься и занималась английским, испанским и немецким языками постоянно, углубляя изучение как полиглот. Она даже новости и все передачи смотрела на английском языке, читала только оригинальные версии, а любимый роман Маргарет Митчелл «Унесённый ветром» вообще довела до дыр. Эта книга помогала ей выжить в тех условиях, в которые она попадала. Банкир был очень серьезным человеком, как показала с ь к а т е Он убедил ее, что она получит деньги первой. Вы понимаете, сказала ему к а т я Лера рекомендовала мне ваш банк, заверила меня, что вы очень надежный человек и сказала мне, что вы все знаете о покупке дома. И еще она сказала, что у меня очень хорошая кредитная история и что я платежеспособна. Я хочу вам пообещать, что с моей стороны никогда не будет проблем у вас. Только помогите мне, пожалуйста. И вы дайте деньги мне первой, а то дом может уйти. Конечно, Екатерина Васильевна, вы не переживайте, сказал банкир по телефону. Тем более, что кредит в Питере вам одобрили, и вы получите всю причитающуюся вам сумму. Успокоил Катю банкир. У нас главной офис находится в Санкт-Петербурге, но я думаю, что вам не придется туда ехать. Приезжайте в Кисловодск, здесь и получите. Я вам позвоню, когда можно будет приехать за деньгами. И эту последнюю фразу он повторял Кате каждый день, кормя ее завтраками. Две недели он говорил Кате, что он позвонит и скажет, когда приезжать с деньгами, но на следующий день опять говорил, что пока е щ е деньги на ее имя не пришли. Катя рассказала об этом разговоре с банкиром Лере снова, а та посоветовала ей, как всегда, что лучше подстраховаться и самой поехать в кисловодск все выяснить на месте. И если этот банкир денег опять не даст, то отправиться в Питер в г о л о в н о й офис и там решить эту проблему. Раз банк уже одобрил ей кредит. Лера опять позвонила своему бывшему ухажеру банкиру, н а к р и ч а л а на него и сказала, что она с дочерью Катей поедет в Питер на поезде, а Катя завтра едет к нему в Кисловодск. И если он не даст Кате денег, то напрямик о м направится в г о л о в н о й офис. И тогда у него будут большие неприятности. Рано утром Катя вызвала своего знакомого таксиста, который имел образование психолога и был своего рода психотерапевтом и другом Кати. Они часто с ним ездили за товаром в п я т и г о р с к или просила его, чтобы он привозил товар сам. Она сказала ему, что девочек нужно посадить на поезд, а ей срочно выехать в Кисловодск за кредитом. Он знал все о Катиной мечте о собственном доме. И очень переживал за нее. Екатерина Васильевна говорила ей ю н о ш а двадцати восьми лет: "Я завидую вашей энергии, таким вашим начинаниям, но почему вам не рассказать всем мужу? Вдруг он одобрил бы ваше решение и помог, все-таки вам бы легче было. А так вы вроде замужем и не замужем, все сама, все одна. Понимаешь, Давид? Говорила ему Катя: у моего мужа очень непростые отношения с кредитами." Он их просто ненавидит и очень нервничает из-за этого. Я люблю своего мужа и оберегаю его от лишних волнений, поэтому он ничего не знает и спит спокойно. У нас в семье, если бы не мой авантюрный склад характера, вообще ничего бы не было, поверь мне. Мы бы всю жизнь прожили у бабы Тани в промерзшей хате. Доверю, сказал молодой человек и вздыхая добавил: и все-таки скажите мужу, чтобы он часть забот взял на себя тоже. Давид, конечно, вы южные мужчины нас никогда не поймете. Вы молодцы, вы очень заботитесь о своих женах. Вот у тебя и жена, и ребенок. Им все равно, где ты возьмешь денег. Я слышу, как ты по телефону их оберегаешь. Не выходи на улицу. Сейчас освобожусь, отвезу, привезу, все сделаю, что скажешь. А у нас, у русских, мужчины слабые существа. Мы больше привыкли все тянуть сами. Звалили и потащили. И нам легче все сделать самим, чем о чем-то просить наших мужей, говорила Катя, когда они ехали на вокзал. Все, девочки, просыпайтесь, выходите. Приехали на железнодорожный вокзал, сказала Катя, улыбаясь. Доченька моя любимая, обратилась она к Настюше. Я так хотела, чтобы в твой дебют, в твою первую поездку на поезде, я была с тобой. Но мне нужно в банк за деньгами. Я обязательно вас догоню на станции Кавказкая, с если банкир даст сегодня мне кредит. Лера, вот деньги, возьми, мало ли что. т д а л а к а т е кошелек л е р е Настюша, слушайся тетю Леру. Я поехала, мне нужно еще успеть в Кисловодск доехать с Давидом, а потом догнать ваш поезд. Коммерческий банк, который рекомендовала Лера, находился в городе Кисловодске, к а т я много раз туда ездила последние четыре месяца в надежде получить кредит, но ее каждый день кормили завтраками. Давид, сейчас мы проводим девочек и поедем в банк за деньгами. Как только поезд тронулся, Кате позвонили из банка и сказали, что они ее ждут и выдадут ей кредит первой. Видишь, как этот банкир Леру испугался? Засмеялась Катя. Она сказала, что подмочит ему репутацию в Питере, если я не получу кредит. Хорошо, если так. Как получите кредит, мы им позвоним, что все в порядке, сказал таксист-психолог, и они продолжили свой путь за кредитом.